Лава 12-я, Костет. Потратив почти 4 часа, с неудовольствием установил, что трое моих коллег по работе, которых мне хотелось бы спасти от творящегося пизца, в спасении не нуждались. Двое, потому что превратились в зомби и неспешно бродили по нашему бывшему офису, а третий, по фамилии Храмов, вместе с родственниками окопался в частном секторе, где, собственно, все они и проживают. пообщался через забор. От помощи он отказался, но воровато попросил пару системных мечей. Рассеина просунул две карты в щель и отвалил. Апокалипсис показывает, кто есть кто. Например, я никому на хрен не нужный левый чувак. К тому же, ещё и системный нелюдь. Впрочем, утрирую. У меня есть родители и брат с семьёй. В растрёпанных чувствах вернулся в общагу, в которой до недавнего времени жил Мой сосед, Витек, отирался по коридору и утробно голосил. Собственно, как и при жизни, тупая, пьющая, вечно безработная скотина, нагло просящая в долг. Наверное, многие люди хотят проломить голову своим дорогим соседям. Я такой порыв реализовал, высадив два десятка зомбаков, начиная с Витька. Объективной необходимости не было. Они меня не трогали, однако не сумел удержаться. Прогресс. Пятьсот шестьдесят из тысяча ста пятидесяти. Стою перед комнатухой, купленной как временное решение проблемы. По случаю. Деньги были, а жить где не было. Поискал ключи по карманам. Посеял где-то. Ладно. Полушаг назад. Замах правой ногой. Увесистый удар в район замка. Кряк. Дверь резко распахивается и бьет в стену. Моментально от нее отскакивает. Ловлю за ручку, чтобы не пришибло обратным махом. В ностальгических чувствах смотрю на свое скромное жилище, подавляя немедленное желание собрать увесистые баулы с одеждой и прочим барахлом. И вообще остаться, запереть дверь, укрыться в своей зоне комфорта. Нет, товарищ мужчина, живи по-походному, дверь отворя. Именно так пел Акуджава, а не вот эта вот зависимость от барахла и теплой постельки. Вздохнул, открутил запылённую крышку компа, чихнул от сухой пыли, аккуратно отцепил винт. Там всё-таки фотки из прошлой жизни. Собрал папку с документами, опустошил тайник с заначкой денег, хотя кому они теперь нужны. Закинул в системную сумку пару кухонных ножей, любимую вилку, длинную кофейную ложку, туда же поясной ремень, зимние ботинки. Не факт, что вообще доживу до зимы. Выгреб все какие были чистые носки, пошарил под ключом в виду отсутствия электричества холодильнике, взял три банки пива Harp, тёплые, сыр в вакуумной упаковке, бутылка Tan огнетушитель. Немедленно открыл и выпил. На полке нашёлся несистемный охотничий нож с пожелтевшим сертификатом, что он не является оружием. Подарок Вовы и Аслана. Всё. Так я прощаюсь со своей прошлой жизнью. Молча, без рефлексий и пустых слов. Встану, выйду, хлопну дверью. Дверь, впрочем, прикрыл. Не люблю распахнутые двери, как явление. На улице кто-то протяжно орал. Не стал выяснять и принимать участие на одной из сторон конфликта. Настроения нет. Помнится, тут неподалеку обитает мой новый приятель Костет. В муравейнике. Знаком-то с ним от силы полтора часа. Но можно и зайти. У меня для него подгон. Системный кастет, если он вообще жив, спустился пинком отпер нелепо заберикодированную подъездную дверь. Дорогу мне перебежала кошка. Магнул. Вообще, я человек не суеверный. Кошек люблю. Смущало только что эта киса была размером с крупного бульдога. Само собой, объять необъятное. То есть исследовать её восприятием не успел. За ней, нелепо перебирая лапами, поспешили три существа, которых я первоначально принял за крыс. Наверное, это и были крысы, но только такие, чернобыльские, размером с чайник. Зыркают зло, глаза горят жёлтым, а в пасти набор зубов от небольшой акулы. Последнее из них остановилось, повернуло голову на мощной шее, и недружелюбно глянула в мою сторону. Нахмурился, продемонстрировал ей свою фирменную улыбочку. На всякий случай извлек копье. Попаду, не попаду, цель мелкая. Крыса, которую система идентифицировала мне как городской крысоид четвертого уровня, некоторое время оценивающе смотрела. Потом многозначительно фыркнула и устремилась следом за коллегами. «Твою мать!» Игры в кошки-мышки вышли на новый уровень. Впрочем, кошак тоже успел мальца прокачаться. Надеюсь, в гостинице такое не водится, а то сожрут во сне. Значительно медленнее продолжил путь. Здесь узкое пространство между домами перегораживало паутина. Нити неосязаемой толщины, но длиной метров по 5. Я такую вижу впервые, но зато знаком с паучками подходящей модели. решил проверить догадку. Достал из сумки зажигалку, чиркнул, поднёс к краю паутины. Горит родимая. Озирался, ожидая, что выскочит хозяин паутины и попытается дать мне за это люлей. Но, вероятно, он поскромничал. Двинул дальше. Где-то на асфальте были лужи нездорового кислотного цвета. Посредине проплавлен след от странных копыт. Похоже, что человечеству миру с леконца наступают на хвост. Получится ли его отстоять моё ли это дело. Ясно только, что мир никогда не будет прежним. С поворотом показалась моя цель. Зомби вокруг толпами не ходят. Уже хлеб. Муравейник название вполне себе народное. Дом начали строить при СССР, а закончили во времена победившей демократии и гласности. Проект 5 раз переделывали. Кирпич использовали, какой попало. Этажность многоподъездного здания плясала как пьяница в кабаке. У дома отсутствовало само понятие архитектуры, просто здоровенное скопление пузатых стен, окон и изгибов, бессмысленная громоздкая херня на несколько сотен малогабаритных квартир, которую сразу же заселили самыми нуждающимися, беженцами из Средней Азии, освободившимися заключёнными, многодетными семьями. заводскими работягами и внезапно ментами, то есть тружениками полиции. Место весёлое, многолюдное, шумное. Короче, муравейник. Наверное, в любом городе такой есть. Пятый подъезд бликнул сразу на третий этаж, в видимую с улицы кухню. Там сидели и варили какой-то волшебный эликсир три торчка, которые напрочь проигнорировали моё появление. какие-то вещи не меняются даже с концом света. Пацаны, в какой хате костец живёт? Три пары глаз сфокусировались на мне. Пожрать есть, выдал общее ощущение парень в линялых трениках, выдал им на руки по банке консервов. Двигались они, по-прежнему вяло. Наверное, сейчас у чекана тусуют. Это на шестом, 110-е, кажется. Муравейник свой статус жилья для живых отстоял. то тут, то там на полу кровавые пятёки. По коридору никто не ошивался, хотя поиском живых чувствовал, что за дверями прятались. Смотрели в глазки, молчали. Хе, любопытные. Поднялся по лестнице. Между пятым и шестым произошла натуральная бойня. Что характерно, трупов нет. Дошёл до 110-й квартиры, закрыл глаза, пошарил поиском живых. Внутри 6 человек. Из вежливости постучал. «Кто там?» – спросил грубый, хрипловатый голос. «Мне нужен кастет». «Кто спрашивает?» «Свои». «Свои в такую погоду дома сидят». «Ага, знаю, телевизор смотрят», – подумал про себя и блинкнул за спину говорящего. «У меня для своих пацанов...» – начал говорить с затылку коренастого крепкого типа, который без особого успеха в подъезде темно. Попытался рассмотреть меня в глазок. Он удивлённо обернулся. Так вот, у меня для своих ящик пива есть. Водятся тут такие, свои. Он глупо моргнул, потом заулыбался в 22 зуба. Что ж ты сразу не сказал? Я Вадик Чекан. Лёня. Вот что делает лёгкая коррупционная составляющая. Знакомство прошло на ура. Чекан, Валерон Кабриолет, собственно кастет. Мартовский код, Гренка, Джека Марио. Как всех запомнить, даже повышение интеллекта с трудом справляется. Через 3 минуты мы сидели на заплёванной кухне и пили тёплое пиво Carlsberg, беспокойно поглядывая в окно. Подарил заранее приготовленный системный кастет. Потом каждому из парней наугад, как Дед Мороз, по единице оружия. Так-то у них есть и свои, но мне не жалко. А ребяткам какая-то радость от подгона. Костян, пацаны, я чего пришёл? Они чуть придвинулись, с любопытством оглядывая мою не вполне ординарную внешность. Надо сказать, несмотря на то, что все здесь парни с явно криминальными наклонностями, мне и словом мне намекнули, что я какой-то не такой. Практическая терпимость к ближнему своему. Так вот, вам кажется, что ситуация с зомби, скажем так, стабилизировалась. Вы перегородили двор, оттёрли мертвяков, убрали трупы, но через 15 дней от старта будет вторая волна. Сегодня у нас идут четвёртые сутки. Значит, ещё сравнительно спокойных будет 11. Вторая волна это восставшие скелеты и прочие похороненные. Ещё через 15 дней система снимет ограничения на приход гостей из других миров. Короче, это я к чему, отхлебнул пиво. Алкоголь меня практически не брал. Чёрт, иммунитет гуля. Парни молчали, иногда переглядывались, но не перебивали. Пока время есть, нельзя отсиживаться за стенами. Нужно выбивать лут, качать уровни, валить зомби, особенно элитку, очищать город, готовиться. Отсюда вопрос и предложение. Айда в рейд на пробу. Что у вас по соседству есть, занятое мертвецами? Они переглянулись. Словно мой разговор затронул какой-то недавний спор, торговый центр Феликс, глядя прямо в глаза, ответил Кастед, видимо, озвучивая общую мысль. Ну, Феликс так Феликс. Короче, парни, я предлагаю, вы решаете сами. Это забавно, весело и смертельно опасно. Гарантий выживания никаких. Спрошу прямо. А тебе какой выхлоп? Один сышь, озвучил с сомнения Марио. Подсываю. А опыт нужен, доспехи нужны. Расти нужно, пока большие пацаны с чужих районов не нарисовались. Не буду над душой стоять. Погуляю 10 минут на улице. Может, надумаете. Блинк на улицу. Группа зомбированных, ведомых одиночкой с тикачем, которому я через мгновение ополовинил башку, попыталась заверещать и напасть, но не преуспела. Чистая прибыль – 12 опыта. Одна сумка, две карты подсказки. Подсказках я не нуждался. Бессопливых гололёд, только на обмен. Обогнул здание, прихлопнул ещё троих неживых. Прогресс 575 из 1150. Муравейник выстроен условно кривой буквой П. Двор перекрыт баррикадой из детской горки, старых ржавых гаражей и других подручных материалов. В какой-то момент её перелезли daniel's серьёзные пацаны. Мои новые знакомые, все шестеро, выходят, согласились. Валерион Кабриалет, как мне любезно рассказали, получивший прозвище из-за того, что его в детстве соседская собака крепко цапнула за скальп, даже остались шрамы. Безобтонно пил вонючую фиолетовую газировку и отрыгивал соответствующий ей запах химии и искусственного винограда. Что? Возмутился он, когда Марио пообещал его втащить за некультурное поведение. Мы прятались за буханкой с надписью Почта России в паре сотен метров от Феликса. Три высоких отажа. Подходы со всех сторон. Пара фасадных окон разбита. Кругом отираются несколько мертвяков. Задание: зачистка локации. Убить или изгнать зомби. Контролирующих зданий 81. Награда: опыт удваивается. Задание может быть выполнено группой, командой. Штраф за провал? Нет. Принять? Да? Нет. Да. Судя по круглым рожам вокруг меня, по-видимому, такое сообщение прилетело всем присутствующим. Забавно, что система смотрит за нами, потому что в совпадение я не верю. Она намек, что локация это ТЦ Феликс, был очень прямолинейным. Система толкает нас вперёд. как лабораторных крыс. Пацаны, я вперёд, вы за мной. Не давайте себя кусать, прямо всеми силами. Это важнее всего. Дальше желательно убивать системным оружием, иначе вы не получите опыт или получите его крайне мало. За меня не волнуйтесь. Ваша задача в этом бою чутка прокачаться и опробовать силы. Ты за нас не переживай. Разница в показателях была слишком существенной. Тем более, что у них уровни второй, третий. Местами я уже находился на человеческом расовом пределе. Плюс неплохо владел оружием. К тому же, зомби мной не интересовались. Так что я без затей вошёл в разбитую стеклянную дверь и попёр как танк по туземцам. Огромный холл, откуда наверх уходил эскалатор. По бокам десяток мелких торговых точек. Прямо путь в здоровенный продуктовый. Два десятка зомби которые были в этом холле. Первое время ошалело смотрели, как я истребляю им подобных, но не могли что-то противопоставить. К ним из второстепенных магазинчиков подтягивались новые, но лишь за тем, чтобы пасть под расчетливыми ударами бердыша. Парни меня прикрывали, перегородив вход и добивая одиночных низкоуровневых зомби, в том числе и тех, которые подтянулись со стороны улиц. Пару минут мне казалось, что это будет слишком просто. Когда внезапно, без предупреждения, на втором этаже что-то неприятно заскрежетало. Кто? Кто смеет бросать мне вызов? Гневный рёв срезонировал по стенам торгового центра. Твою дивизию. Помнится, я признавался, что немного подсываю. Так вот, это было не шутка. Неизвестность слегка пугает самую малость. Бодрым шагом Величественно и неотвратимо ко мне спускался драугр, или как его чуть иначе называют, драугар, что совершенно ничего не меняло. Вот ровно ни хрена. Драугр, пятый уровень, гвардеец. Уровень не показатель крутости. Рожа мёртвая, сушёная, подгнившая, сморщенная, свалившаяся внутрь, безгубая, пугающая. Небольшой свет на месте глаз выдаёт, что существо функциональная нежить. Одет он был, как потрёпанный гусар, в чём-то наподобие пузатой чёрной кирасы с эполетами и всякими блестящими перевизями. На голове аккуратно завитый белый парик, припорошенный чернозёмом. В руках меч со средним между шпагой и средневековым мечом устрашающего размера. Вряд ли это всё хранилось в могиле. Скорей уж система выдала под расписку. Я вооружился копьем и щитом. Все же я начинающий мастер копья. Парни, отходите чутка назад. Мы тебя не оставим, бро. Твою дивизию. С тыла прикройте, дайте место. Зомби я покрошил. Новые не спешили в разборки. А мои гоповатые ребятки, основываясь на моральном компромиссе, который я им предложил, немедленно отступили за пределы входа. предатель, зашипел на меня драугр, вероятно, имея в виду мои отношения с живыми. Сам такой, а ещё русский офицер. Гвардеец не дал мне больше сказать ни слова. Думал, он ударит меня пару раз на пробу, чтобы прощупать. Хрен лысово. Я забыл, что он тоже нежить, а нежить контратаке не боится. Наваливается сразу и в полную силу. Щит принял удар слева. а потом сразу же справа. Подсечка чуть не снесла мне левую ногу. Голод 21%. Полушаг. Уход стремительная попытка достать его копьём. Ядрёный бульон. Какая скорость и сила атаки. Это, пожалуй, самый сильный противник на моей памяти и имеет хорошие шансы стать последним. Гвардеец легко уклонился от моего выпада. Ещё и сцапал копьё за выступающее древко свободной рукой. Впрочем, Я ждал такого разворота событий, позволил подтянуть оружие, шагнул вперёд и ударил его щитом, вложив весь свой вес. Бесполезно, как об скалу биться. Копьё полетело в сторону. Извлёк меч и попробовал ударить пару раз. Драугр, играючи, отклонил их. Чуствовалось, что меч слишком тяжёл. Да и с моим фехтовальным искусством я пьяный колхозник против мастера спорта. Ты забыл, кто ты такой? Ты защищал эту страну. Ты воин попытался в чём-то убедить гвардейца, пока он измочаливал мой щит изочрёнными ударами со всех сторон. Я нежить молокосос теперь воюю на этой стороне. А вот ты он ловко выбил мой клинок и стремительно попытался располовинить мне голову. Отклонился назад. Неожиданно из-за спины раздался грохот. Бах-бах-бах-бах. Костет Сосредоточенно и хмуро расчётливо стрелял Драугр в корпус из пистолета. Потом, видимо, сообразил, что кираса защищает от пуль, перевёл прицел и дважды вложил в середину черепа. Каждый из выстрелов был в цель. Однако пули не причиняли вреда мертвеку. Драугр оскалился, рывком кинулся на кастета. В последний момент на него налетел я и попытался сбить с ног изувеченным щитом. Мастерский, отклонив мою бездарную атаку, гвардеец сместил щит и проколол меня своей сраной сабелькой насквозь в районе грудной клетки. Здоровье 57%. Голод 81%. Разозлившись, с рывком схватил за запястье руки, которой он держал клинок, притянул его к себе, отклонил голову и вульгарно ударил лбом в лицо. Кхе. Опешил драугр. Бешенство затопило всё моё естество. Дёрнулся вперёд и остервенело укусил мертвеца за рожу. Зубы отчётливо процарапали по его черепу, сдирая мёртвую плоть. Сердито проглотил полученную тухлятину. Здоровье: 59%. Голод: 77%. Попытка получить новый навык: Яд древнего мертвеца. Конфликт форм. Неудача. Получен навык Холодный расчёт. Первый уровень. Перехватываю вторую его руку. С размаху снова бью по драугарской роже альбомом. Раз. Ещё раз. Он шипит. Зол селён и тяжёл, но и я не тростиночка. Снова бью. Сабля шевелится между моих рёбер. Чёрная кровь выходит толчками. Ещё удар. Гвардеец пятится назад, шипит, извивается. пытается забрать своё оружие и чуть отступить. Отпускаю его левую руку. Закручиваюсь, как в смертельном танце. Делаю несколько всё более быстрых оборотов, одновременно выворачиваю правую кисть врага, отдирая от сабли. С размаху отталкиваю на загаженный зомби пол. Драугр падает, оскальзывается на чёрной гнилой крови упокоенного зомби. Немедленно вскакивает и кидается на меня. только чтобы принять немилосердный удар собственного клинка. Мне хватило мгновения, чтобы извлечь его из собственной груди. Сабля черкает по кирасе, проходя чуть выше. С треском проходит в позвоночник мертвека по самую гарду. Наваливаясь всем телом, получено 8 опыта. Прогресс 594 из 1150. Руки дрожат, ноги дрожат, глаза слезятся. Осторожно, чтобы не расплескать богатый внутренний мир, сползаю на пол. Над драугром висит карта подсказки. Активирую. Карта подсказки номер 339. Драуграми становятся в результате эволюции восставших скелетов или, чаще, восстанием из могил великих воинов прошлого. Без сопливых знаю. Падла, такой трудный, а опыта мизер. Номинальный уровень невелик. Издевательство. Охо, как больно. Здоровье 27%. Голод 100%. Личные параметры будут временно быстро падать. Плоть до минимальных. Вы можете отслеживать голод в личном статусе. Ты как, братан? Заботливо обошёл меня кастет. Спасибо, что помог. Да его, походу, простые пули не берут. Может, серебряные нужны. Всё равно отвлёк. Лады, прости, Лёнь. Но ты как-то не по-людски выглядишь. Да, как бы сказать, я нежить кость. Ничего, я беспредяв. С кем не бывает. На тебе бы в больничку. Поем, перевяжу раны. Мне полегче будет. Мы тебя прикроем.